Глава двадцать четвертая. Передышка. Двенадцать свободных очков обучения. Так много и одновременно так ничтожно мало. Оказавшись в ситуации, когда доступ к практически безграничному колодцу темной энергии оказался для меня отрезан, задумался над повышением эффективности кражи жизни. Все же это мое основное умение, которое помимо урона еще и пополняет темный источник. Хистичная ситуация с нехваткой энергии выправляет поглощение. В чельне ста многих гадах, которые обитают в этой пещере, нет особо ценных ингредиентов. Но умение тоже находится на начальной ступени своего развития и не может похвастаться особой эффективностью. Если вкладываться в кражу жизни, то поднимать её стоит сразу до пятого уровня. Второй перк может оказаться весьма полезным, но это сразу 7 очков обучения. Оставшегося количества хватит на прокачку только одного умения или заклинания до третьего уровня. Другой альтернативой этому решению может стать усиление сразу четырёх умений до уровня первого перка. Кандидатур для этого больше, чем очков обучения. Нужно усиливать покровть тьмы, подчинение природы, болезнь, подпитку тьмой, тоже поглощение. Послушать совет Рьяны и ограничиться усилением лишь до третьего уровня или воспользоваться подвернувшейся возможностью и поднять кราวу жизни до пятого. Сложный выбор. Логика подсказывает, что другой возможности одновременно получить такое количество свободных очков обучения может уже не подвернуться. Вряд ли уникальные и крайне редкие достижения раздают на каждом шагу, а с каждым уровнем будет требоваться всё больше опыта, и накопить вечно дефицитный ресурс будет сложно. Всегда будет хотеться вложить свободные очки во что-то нужное прямо сейчас, а не копить их на несколько уровней, прокачка которых может растянуться на недели. Поэтому решительно открыл таблицу статуса и повысил кражу жизни до пятого уровня. Помимо значительно подросшего урона, система предложила шикарный выбор перков, которые превратят умение из просто отличного в изумительное. Даже боюсь представить, как оно будет выглядеть полностью прокачанным. В итоге После десятиминутных мучений я определился с выбором, и моё первое классовое умение приобрело следующий вид. Кража жизни. Классовое, уровень 5. Магический урон 800 плюс интеллект плюс урон оружия тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения до 10 м. 50% плюс 10% контактной активация магического урона преобразуется в тёмную энергию и накапливается в источнике. 30% урона преобразуется в очки бодрости и пополняет шкалу. Двойная кража возможность совершить повторную кражу жизни без дополнительной затраты маны при удержании контакта с жертвой более 10 секунд. Требование маны 300. Перезарядка 30 секунд. Помимо того, что в ночное время я теперь смогу наносить урон около 950 единиц, 50 или 60 процентов которого будет пополнять темный источник, так еще и появится возможность его удвоить. По большей части это касается дистанционной активации, хотя если во время контакта умение будет продолжать генерировать болевые ощущения, то я не завидую своим врагам. В системном описании об этом ничего не говорится, Но я уже сталкивался с незадокументированными особенностями умений, поэтому надо найти жертву для проверки. К счастью, кандидатов на эту роль предостаточно. Далее возник вопрос, что поднимать до третьего уровня? Логично будет прокачать покровть мы. Возможно, открывшийся перк поможет побороть действие браслета, и я получу так необходимую полную невидимость. Но подпитка тьмой в том виде, что находится сейчас, практически бесполезна из-за крайне низкой эффективности а в теории это очень крутое заклинание, способное значительно облегчить дальнейшую прокачку. Прежде чем принимать решение, нужно попробовать другой способ экранировать демаскирующий подарок хантеров. Есть у меня идея по этому поводу, но сначала стоит распределить свободные очки характеристик, которых на меня свалилось аж 31. Сразу по 10 вложил в мудрость и темный источник. Я всё больше становлюсь зависимым от объёма доступной энергии и стоит усиленно развивать эти качества. По 4 вложил в телосложение и интеллект, 2 в выносливость, а последнюю в ловкость. Шкала маны выросла до отметки 2700 единиц, а тёмной энергии до 3400. Внимание, вы создали малый походный алтарь силы. Уровень четвёртый. Алтарь содержит в себе 25% от накопленной энергии места силы. Всего 28 420 единиц темной энергии. Скорость передачи энергии 400 единиц в минуту. Радиус действия 12 метров. Стоимость подпитки алтаря 800 маны раз в 6 часов. Внимание! Без подпитки маной алтарь исчезнет. Увеличившееся количество энергии... Позволило мне создать более мощный алтарь. Правда, для этого пришлось выбраться из своего норка и немного поохотиться. Хорошо, что Мрак довольно неплохо освоил искусство кайтинга, и не пришлось далеко удаляться от убежища. Недовольный тем, что его разбудили, котёнок скрывался в узких щелях, чтобы согреть моба и вернуться ко мне. Из-за достижений у нас с Мраком сложился очень неприятный разброс в уровнях, который нужно как можно скорее исправлять. Поэтому, когда шкала темной энергии достигла необходимого минимума для создания алтаря четвертого уровня, приказал мраку продолжить охоту в одиночку. Пэт невероятно сообразительный и не станет связываться с мобами, которые ему не по зубам. А если получит травму, то всегда сможет вернуться ко мне за лечением. Я оставил небольшой проход в сплошном ковре мха в самом низу. Оставшись в одиночестве, принялся плавить руду. Все-таки придется разрушить еще одну жилу. Хоть я и не хотел привлекать к себе внимание, но без этого, похоже, не обойтись. Всего в моем распоряжении было 220 кусков. Из каждого удавалось получить по 5-10 грамм металла, что по завершении работы вылилось в полтора килограмма меди, в описании которой стояла пометка «Заряжена темной энергией». Готовой продукции я придавал форму слитков, весом по 300 грамм, и складировал в углу своего пока небольшого убежища. Пару раз приходилось резко прерывать процесс крафта, так как в мой тупиковый тоннель наведывались незваные гости. К счастью, им не удалось обнаружить проход в отнорок через слой мха, но такое назойливое внимание со стороны банды Асгырха начало напрягать. Когда они несколько раз обыщут всю пещеру и не найдут меня, то могут увеличить активность и начать простукивать стены. С этим надо что-то делать. Следующий этап — Это создать из полученного металла наруч, который по идее должен будет заглушить свет браслета. Но система вряд ли идентифицирует моё изделие как предмет экипировки, если я просто придам металлу нужную форму. Значит, требуется сделать артефакт. Что я знаю о создании артефактов? Информации крайне мало. Я могу опираться исключительно на данные собственных наблюдений. В каждом артефакте, что в светлом, что в тёмном, есть основа самоцвет. Обнаруженные мной артефакты тьмы, воды и огня являются самыми простыми из возможного. Кроме самоцвета, они не содержат других элементов. Браслеты, изготавливаемые Харастом, это совершенно другой уровень артефакторики. У меня было время оценить его работу, и она впечатляет. Браслет состоит из трёх элементов: специальный металл, несколько самоцветов, помещённых в строго определённые места и выгравированная руническая вязь, которая соединяет эти самоцветы в единую, так сказать, сеть. До таких высот мне ещё расти и расти, поэтому всё, на что я могу рассчитывать, это интегрировать самоцвет в заряженную тьмой заготовку медного наруча. Проблема заключается в том, что у меня только один кристалл тьмы, и шанс создать из него артефакт не является стопроцентным. Агаты подходят для этого ещё хуже. Но возможность повысить шанс успеха есть. Все самоцветы, которые используются для создания артефактов, подверглись процессу огранки, и я не вижу препятствий, чтобы освоить этот профессиональный навык. Эта идея приходила в мою голову и раньше, но времени на всё катастрофически не хватает. Поэтому, когда приказал тёмной энергии сформировать тонкий луч и подставил под него агат, несколько не удивился появлению системного сообщения. Вам доступен для изучения профессиональный навык: Огранка. Огранка навык артефакторов, который позволяет улучшать свойства самоцветов. С ростом уровня навыка шанс успешно огранить самоцвет будет увеличиваться. Внимание: огранённые самоцветы стоят намного дороже. Внимание: по мере роста навыка вы сможете работать с самоцветами более высокого уровня. За каждый уровень навыка характеристика «темный источник» вашего персонажа будет увеличиваться. Уровень 0. 0 – нулевой. Ноль к темному источнику – ноль процентов прогресса. И вот тут в первый раз я выбрал автоматический вариант навыка. Из своей смертной жизни я знаю, что процесс огранки невероятно сложен. Ему нужно учиться годами, чтобы добиться нужной степени мастерства. Придется положиться на великий рандом. Хорошо, что цифровой мир позволяет избавиться от некоторых условностей, хоть и с частичной потерей бонусов. Опробовав новый навык на агатах, понял, что не всё так фатально. Из шести самоцветов удалось успешно огранить два. Уж не знаю, повлиял ли на шанс успеха тут факт, что я добыл их сам и при этом ещё и зарядил тмой. Система не спешит предоставлять отчёты. Но камушки действительно стали намного презентабельнее, а их свойства изменились. Огранённый агат Самоцвет первого уровня. Качество огранки низкое. Свойство плюс один-три к телосложению. Шанс нанести одну руну первого уровня 85%. Две руны – 32%. Три руны – 5%. Заряжен темной энергией. Цена продажи – пять серебряных асов. Если учитывать тот факт, что раньше камушек стоил один серебряк, И шанс нанести одну руну равнялся 50%, то прибавка достаточно внушительная. Можно сделать неплохой бизнес, если бы не строчка о том, что материалы заряжены тёмной энергией. Работать с кристаллом тьмы оказалось более безопасно. Даже на моём зачаточном уровне развития навыка система оценивала шанс успеха в 75%, и я решил рискнуть. Огранённый кристалл тьмы. Самоцвет первого уровня. Качество огранки низкое. Свойство плюс один три к темному источнику. Одно свойство на выбор согласно уровню профессии артефактор тьмы. Шанс нанести одну руну первого уровня 100%. Шанс нанести две руны первого уровня 90%. Шанс нанести три руны первого уровня 75%. Заряжен темной энергией. Цена продажи 50 серебряных асов. Спасибо, госпожа Удача. Мой единственный кристалл тьмы не рассыпался в пыль, и теперь у меня есть шанс создать свой первый артефакт. На самом деле, информация о шансах гравировки рун было намного больше. Шанс успеха напрямую зависит от ступени руны, так что с моими текущими возможностями я смогу без особого риска нанести две руны. Считаю, что для первого раза этого будет вполне достаточно. Взяв килограмм меди, Придал металлу форму наруча, закрывающего собой промежуток от кисти до локтя. Затем, по примеру браслета Хантеров, нанёс на него руну Конст II. Эта руна предназначена для того, чтобы стабилизировать артефакт, упорядочить течение различных по интенсивности силовых потоков. Руна довольно специфическая. В двух местах силовые линии как будто обрываются, и именно там нужно сделать углубления для самоцветов или выгравировать соответствующие руны. После такой подготовки свойства куска металла, которому я придал нужную мне форму, изменились, и он перешёл в разряд артефактной заготовки. А я начал, оказавшийся невероятно сложным процесс начертания рун на грани самоцвета. Работа была настолько тонкой, что без специальной подготовки я моментально сломал один из агатов, который выбрал в качестве тренировочного, и решил пока ограничиться обычными свойствами самоцветов. Когда камушки заняли свои места, система предложила выбрать свойства, которым будет обладать мой первый артефакт. Вариантов было достаточно много, начиная от банального накопления энергии и заканчивая повышением на 5% успеха крафта в определённой области. Также можно было привязать артефакт к определённому умению или заклинанию, чтобы усилить или продлить их свойства либо уменьшить штрафы. И я выбрал сократить штраф на расход маны в дневное время у покрова тьмы. Пять процентов вроде и не так уж и много, но это ведь мой первый артефакт. Да и потом, для меня сейчас больше важна возможность экранировать цвет браслета, чем усиление характеристик персонажа. Скрестив пальцы, выбрал нужное свойство и обнаружил, что заготовка артефакта окрасилась в зеленый цвет, а перед глазами появилась медленно заполняющаяся полоска крафта. Сталкиваться с подобным раньше мне не приходилось, поэтому когда неожиданно на один из участков заготовки вспыхнул тёмно-фиолетовым цветом, я проигнорировал этот факт. Во всей видимости, это была ошибкой, так как полоска крафта сменила цвет с зелёного на жёлтый и продолжила свой медленный ход. В следующий раз я был более внимателен, и когда заготовка вновь сменила цвет, мгновенно сформировал небольшой сгусток тёмной энергии и щелчком пальца направил его в нужное место. С тех пор на протяжении минут и система ещё раз 10 подсвечивала произвольные участки заготовки, превратив процесс крафта в мини-игру на скорость и реакцию. Чем больше заполнялась шкала прогресса, тем меньше становились временные интервалы для подпитки заготовки тёмной энергией. Я допустил ещё одну ошибку, не успев вовремя направить сгусток тьмы в нужное место но это не помешало ставшей красной полосе крафта доползти до конца. «Вы создали артефакт. Опыт плюс 500. Свободные очки прогресса к характеристикам плюс 10». Я выдохнул. После второй ошибки нервное напряжение достигло своего апогея. «Очень хотелось сделать артефакт именно с первого раза. Ну что, пора посмотреть на результат своих трудов». Название неизвестно, артефакт уровень 1, прочность 40 из 40, защита 30, свойства. Плюс 1 к телосложению, плюс 1 к темному источнику, минус 5% к штрафу на расход маны умения покров тьмы в светлое время суток. Требования, фракция темных, магический класс, наличие навыка покров тьмы, цена продажи неизвестна. Артефакт получился очень узкоспециализированным. Вряд ли кто-то, кроме меня, сможет его надеть. Нужно быть крайне осторожным. Сокрытие сущности исказит большинство информации, но эта маскировка не идеальна, и сильный маг сможет её пробить. Так что без особой нужды не стоит светить такие предметы. Моё первое изделие заняло своё место, и я с удовлетворением отметил, что артефакт справляется со своей задачей и экранирует излучение браслета я вновь обрел абсолютную невидимость, что развязывает мне руки. Вот теперь повоюем. Но начинать активную деятельность лучше после наступления ночи. Все же штраф на использование покрова тьмы довольно ощутим. К тому же пару часов сна будут не лишними, ведь ночью придется побегать. Немного поразмыслив, решил все же опробовать новую профессию. Системный таймер говорит, что в запасе еще есть пять часов, и время на ознакомление с новыми навыками еще есть. Мох является ингредиентом первого уровня, и мне ничто не мешает поработать над улучшением его свойств. Все же защищенность моего убежища оставляет желать лучшего. Навыки генетика и мутация работают в симбиозе друг с другом. Если максимально упростить то, в чем мне пришлось разбираться несколько часов, то выглядит все так. Генетика позволяет увидеть цепочки ДНК растений, А мутация подсвечивает свободные слоты, в которые можно поместить молекулы любых веществ, и накачав энергией, добиться изменений свойств растения. Именно для этого и требуется заклинание подпитка тьмой, существенно подстёгивающее естественную регенерацию. Конечно, есть и тонкости. Чем больше колония, на которой селекционер ставит эксперименты, тем больше материалов и энергии требуется для контролируемой мутации. В качестве эксперимента решил поработать с небольшой колонией мха и внедрить в структуру её молекулы частицы металла. Если получится добиться нужного результата, то прочность маскирующего вход в моё убежище живого полога значительно повысится, и уже никто не сможет заподозрить, что за ним скрывается полость. Неожиданно работа меня захватила. Возможно, пробудились материнские гены исследователя, потому что в медицинском университете я не ощущал особой тяги к науке. Но сейчас я с головой погрузился в процесс, и что самое удивительное, у меня неплохо получается. Земные знания оказались весьма полезны, а материнская страсть к исследованиям помогала совершать некоторые действия на интуитивном уровне. В результате я безостановочно проработал до наступления ночи и даже не заметил этого. Итогом моих трудов стал вот такой системный лог. Внимание. Вы создали новый вид растений. Вам необходимо дать ему название. Опыт плюс 500. Свободные очки прогресса к характеристикам плюс 10. Если честно, то я рассчитывал на какое-нибудь достижение, хоть самое простенькое, но, по-видимому, лимит удачи был исчерпан. Над названием растения особо думать не стал и обозвал его «железный мох». На ощупь мое изобретение никак не изменилось. А вот прочность существенно возросла. Нет, непробиваемым он не стал. Всё же мы говорим о растении первого уровня, и игрок даже со средненьким показателем силы сможет пробить барьер с одного удара. Но для этого ведь нужно знать, куда бить. А визуально уплотнённый участок ничем не отличается от обычной колонии мха. Познание сути может в этом помочь. Но кто же идентифицирует мох, который растёт в пещере на каждом шагу? Я и сам сделал это лишь однажды, когда первый раз с ним столкнулся. В общем, защищённость моего укрытия заметно возросла. Теперь даже если кто-то решит простучать все стены пещеры в поисках скрытых от глаз участков, он не обнаружит проход. К тому же, новый вид растения будет существенно глушить звуки, запахи и свет. Об этом я позаботился отдельно. Так что я смогу заняться приготовлением собственных зелий и прокачкой кулинарии. Нужно только закупить минимальные необходимые для этого инструмента у Лики. Надеюсь, она принимает заказы. Артефакт огня у меня есть, с водой тоже проблем нет. Осталось лишь увеличить доступное пространство и сделать вентиляционные отверстия. С этого и решил начать. Пока модифицированная колония мха будет поглощать и преобразовывать своего обычного собрата, обильно расходуя мои запасы меди. Я всё равно не смогу отойти от убежища, ведь мне надо постоянно подпитывать быстро размножающиеся растения энергией. Так почему бы не совместить эту работу с увеличением объёма моей, так сказать, жилплощади? Тем более, что стеснённое пространство начало серьёзно напрягать. Также масло в огонь подлил мрак. Усталый котёнок, который умудрился заработать целых 2 уровня, притащил в зубах труп 10-уровневого скорпиона размером с моё предплечье. Таких мобов нам встречать ещё не приходилось, а это значит, они обитают в скрытом ото всех участки пещеры. Навык Разделка добычи подсказал, что в жале скорпиона находится железа, вырабатывающее яд с довольно неплохим уроном, что навело меня на одну потрясающую мысль для реализации, которой придётся серьёзно потрудиться. Подлечив пострадавшего друга, скормил ему остатки дневного пайка и отправил отдыхать. Он отлично потрудился и даже ни разу не прибегал за лечением. Настоящий охотник растет. Распределением свободных очков можно заняться немного попозже. Котенок благодарно уркнул и свернулся клубочком на приготовленной заранее запасной рубашке, которую я бросил в углу. Фидун явился навстречу в два часа ночи по системному времени. К этому моменту я сумел существенно расширить свой от норок и уже следующей ночью рассчитывал пробить проход в неисследованную часть пещеры но пускать незнакомца внутрь и показывать, чего мне удалось достичь, желания не было. Поэтому, когда отдохнувший мрак, который дежурил в тоннеле, сообщил о движении, я активировал покров тьмы и отправился навстречу. «Поговорим здесь», — сказал я и отменил действие умения. Фидун дернулся и схватился за кирку, которая была закреплена у него за спиной. «Гоблин явно не ожидал, что я способен скрыть свечение браслета». «А ты полон сюрпризов, Оникс!» Осмотрев меня и задержав взгляд на наруча, проговорил он. «Познание сути не сработает, когда предмет надет на игроке. Чтобы получить информацию, нужно, чтобы владелец дал на то разрешение. Ну или обладать специальным умением заглядывать в чужой инвентарь. Так что особо переживать, что собрат по фракции откроет мой секрет, не стоит». «Да и прогрессируешь ты огромными скачками. Семь уровней меньше, чем за сутки». Если честно, то я думал, что в этой пещере добиться таких результатов невозможно. Нет ничего невозможного, если дружить с собственной головой, туман ответил я. Почему ты не сдал меня с гырху? Потому что я не враг себе, усмехнулся гоблин. Я вижу, что ты совсем ещё зелёный. Наверняка в игре не больше месяца и многого не знаешь. Тёмных очень мало, а система стремится к балансу и может строго наказать того, кто сдал коллегу по фракции. Среди нас не принято сдавать друг друга светлякам. Использовать в своих целях, предавать, убивать, запугивать это, пожалуйста. Но сдавать светлым нет. Так чего ж ты хочешь от меня, Фидун? Ведь ты назначил встречу не просто так. У меня есть к тебе разговор. Тёмный маг.